и заминка ее дыхания сказала дар ветру больше, чем невидимая в темноте краска на щеках. «Я буду продолжать исследование дальше к югу», — перебила она сама себя, «но не раньше, чем соберется новая группа добровольцев-раскопщиков. До того поеду на морские раскопки. Меня давно звали товарищи помочь». Дар ветер понял, и сердце радостно стукнуло.